Илья Соломенный. Хроники книжника. Книга вторая. Странник. Глава 1. Встреча на зимней дороге. Итак, вы утверждаете, что проезжий назвался Дангаром из Реноры и заявил, что является квалифицированным магом, прошедшим обучение в Академии? Эээ, ну как-то оно так, ваша милость? Да не совсем. Если подумать, сам он назвал только имя, а то, что он из Академии, так это мы сами уже так решили. А разве нет? Никаких вопросов. Значит, он предложил вам свою помощь в обмен на... Вопрос повис в воздухе. Да ничего, он не просил взамен, ваша милость. Лошадей накормить, да его со спутниками. Денег, сколько было, мы сами предложили. Он о них даже не заикнулся, да и тех половину вернул. Честный магик, да. Человек, ведущий допрос, раздраженно постучал вечным пером по листу бумаги. Почему вы не попросили помощи с вашей проблемой у магов Академии Реноры или у общины Тонта? Как же так, ваша милость? Просили, написали письма сразу после первого нападения. Мы потому и подумали, что этот дангар прислан по нашей просьбе но он честно сказал, что о ней ни сном, ни духом. «Вам известно, что любой выпускник Академии магии города Ренора имеет при себе жетон, удостоверяющий его компетентность». Увидев, что староста его не понимает, следователь переформулировал вопрос. «Этим жетоном он подтверждает право называться магом. Вы слышали о таком?» «Да, ваша милость, но когда Васко, это наш главный охотник, Встретил магика и его людей на дороге, ему и в голову не пришло спросить такой же тон. Сразу было понятно, что это знающий свое дело колдун. «Интересно, как этот простой охотник умудрился понять, насколько знающий перед ним маг?» — язвительно осведомился следователь. «Ну, как же, Ваша милость, мы же не в лесном краю живем, видали разных магиков, и в городе, и на ярмарках, и приезжих». Все они, простите, ежели что не так скажу, больше на скоморохов ряженых похожи. Ходят с важным видом в своих балахонах, руками в стороны машут, пыхтят, а толку шиш. Заговорят бородавку или болезнь срамную, да воду в тазике нагреют, и только. Я сам пару раз видел настоящих, серьезных магиков. Там и одежда странная не нужна, слов мало, все по делу. «А как колдовать начнут? Вот и этот Дангар лишнего не болтал, как из кареты вылез, а на улице снегопад был сильный. На него ни одна снежинка не упала, будто невидимым куполом был накрыт. Люди его с полуслова команды слушали, да и наши в рот заглядывали. Чувствовалась в нем сила, ваша милость. «Провалиться мне на этом самом месте не вру!» «А уж как он потом колдовал, мать честная!» «Стоп! Расскажите по порядку, что случилось, когда он приехал в деревню?» Мороз стоял просто невероятный. Я хоть и вырос в стране, где зимой никого не удивишь, но здесь прикурил по полной. Обогреватели, термобелье... Кондиционеры и автозапуск, авто? Ну да, ну да. Кутаясь в тулуп, подбитый волчьим мехом, я хмуро смотрел за окно кареты, регулярно протирая его своей ладонью от изморози. Мы ехали по Красному тракту, который вел от самого Майгенхоста до побережья Лазурного моря. Эта дорога была одной из самых старых в вольных землях. Ее проложили еще при Императоре маги но спустя сотни лет местами она пришла в негодность. Нет, между крупными поселениями ее старались поддерживать в порядке, но как только мы забирались в глухомань, скорость перемещения резко снижалась. Иногда тракт переметало так, что мы были вынуждены расчищать дорогу сами, благо Сайвал и Финвал догадались взять с собой лопаты. Это позволяло разогревать замерзающие конечности, не используя магию. С ней у меня по-прежнему возникали проблемы. Все мои книги, учебники, расчеты, выкладки и записи, не считая несчастного блокнота, который я все время таскал с собой, остались в Реноре. Таскар запретил мне появляться в арендуемой квартире, так что пришлось все оставить там. Не только книги, разумеется, но и все вещи, деньги, а также снаряжение, которое я покупал по пути в Ренору, и арбалет, который обменял на лук еще перед болотами Венги. За него было обиднее всего. Мне очень нравилось это оружие. Но, кажется, я снова отвлекся. Итак, магия. Как вы должны помнить, местных колдунов обучают годы и годы. Большая часть этого времени уходит далеко не на зубреж заклинаний. Условно говоря, обучение мага можно разделить на три составляющие. Первое обучение взаимодействию с силой, вторая — понимание законов природы для применения их в заклинаниях, третья — непосредственная практика составления заклинаний и их применения. И как это ни прискорбно, если со второй и третьей составляющей у меня проблем не было, то с первой построить отношения я попросту не успел. Нет, конечно, благодаря таинственному учителю — спасибо ему за такой подарок, без шуток — Я научился видеть силу, накапливать ее и использовать, но чем сложнее было заклинание, тем больше требовалось концентрации для одновременной работы физического, ум и руки, и энергетического, аура, тел. А с этим у меня были проблемы. Даже несмотря на свои знания из другого мира, я испытывал много сложностей с созданием чего-то сложнее пары боевых заклинаний, Правда, совсем недавно я умудрился исцелить себя от смертельного ранения, но, как подозреваю, сделал это фактически Таскар, каким-то образом встроившись в мою энергетическую структуру. Ах да, и еще одна неприятная деталь. Объем моего источника был очень мал. Меня хватало на 5-10 заклинаний, в зависимости от их сложности, и приходилось снова накапливать силу. А это было делом небыстрым. В Риноре, чтобы заполнить источник полностью, я тратил несколько дней. Надо ли говорить, что в условиях, например, боя, такая задержка будет просто невозможна? Разумеется, были способы увеличить объем источника. Ровно такие же, как и научиться плести мощные комплексные заклинания. И эти способы назывались «многолетние тренировки» и «усиленная концентрация». Без них мои преимущества перед местными магами практически сходили на нет. Вот так. С чего это я начал заниматься самокопанием? А чем еще развлечься в долгой дороге, когда у тебя даже книги под рукой нет? Мы с Эйвалом и Финвалом вот уже три недели удалялись от Реноры. Так быстро, как только могли. Они считали, что очень скоро Маргреф Мэй, чьего сыночка я застрелил на дуэли, догадается, что в городе меня нет а, скорее всего, давно уже догадался. А с его связями выяснить, куда я делся, и отправить погоню или весточку в окрестные поселения не составит никакого труда. В конце концов, узнал же он как-то о смерти Ластера уже на следующий день после этого. Вот мы и плелись по тракту на юг, в надежде поскорее оторваться от возможного преследования. У меня была вполне четкая задача доехать до одного из городов на побережье Лазурного моря, сесть на корабль и отправиться в Алимор, один из городов Южного Конклава. Но до этого нужно было пересечь Великую Степь, а для начала было бы неплохо добраться хотя бы до границы вольных земель. Мы остановились, и через несколько секунд Сейвал и Финвал поменялись местами на Козлах. Финвал, с утра кареты управлял именно он, сел напротив меня, занося с собой потоки холодного воздуха. Вся его одежда была припорошена снегом. Стянув с лица шарф, сняв шапку и то стенные рукавицы, он достал из-под сиденья, обитого мягкой кожей, фляжку с той дрянью, что местные называли бренди. Присосавшись к ней, он сделал несколько глотков и, удовлетворенно крякнув, улыбнулся мне. — О чем сегодня думаешь, маг? Я, не стесняясь в выражениях, объяснил ему, куда он может пойти со своими вопросами. Мой телохранитель лишь рассмеялся на это. «Да брось, донгар Неужели ты еще обижаешься на то, что мы тогда не погибли?» «Обижаются трактирные девки», — отрезал я и вспомнил броскую фразу из своего прошлого. «А мужчины огорчаются». Мне непонятно, почему вы не можете рассказать, как умудрились восстать из мертвых. Небеса мне, свидетели! Прямо перед моими глазами тебе в грудь болт вошел, по самое оперение. Точно в сердце попал. А потом, как ни в чем не бывало... «Дангар, мы этот разговор начинаем не в первый раз», — перебил меня Финвал. И он был прав. «Я уже несколько раз пытался заставить их рассказать, как им удалось выжить». Но безрезультатно. Парни не были магами. Уж это я мог определить самостоятельно. Да и если бы даже были, какой маг способен вернуться из загробного мира уже после того, как испустил дух? Мы же обещали, что ответим на все твои вопросы, как только наступит время. И когда оно наступит? Это знает только учитель, полагаю. Пожал плечами собеседник. «Не понимаю, в чем проблема. Я не собираюсь это знание никак применять. Да даже если вы, нежить, мне будет спокойнее, если я буду просто об этом знать». «Нежить разлагается и воняет», — поморщился Финвал. «И вообще это смахивает на оскорбление. А если в следующей деревушке тебя крестьяне заколют вилами, но ты перед этим кому-нибудь проболтаешься о нашем маленьком секрете? Тебе-то что?» Ты будешь мертв, а нам лишние проблемы ни к чему. Ты подбираешь отличные примеры, процедил я, поняв, что в очередной раз ничего не добьюсь. Ты слишком нетерпелив, поэтому и прихлопнул сынка Маргрева Мэя, поэтому мы и бежим. Мы бежим, потому что сынок Маргрева Мэя сам заказал меня. И есть мысли, что он сделал это по настоянию папаши, Так что, как ни крути, нам пришлось бы валить или сдохнуть, по крайней мере мне, вам-то, как видно, это все по боку. Финвал снова посмеялся и предложил мне фляжку, которую все еще не убрал. Я не стал отказываться. Алкоголь действительно помогал согреться, хоть и вкус у него был отвратный. — Что интересного есть на этом тракте? — спросил я. Молчание изо дня в день выводило меня из себя, а братья-телохранители были не особо рьяными собеседниками. В такие редкие моменты, как сейчас, можно было разговорить хотя бы одного из них. Ничего особенного. До Великой Степи будет более-менее хорошая дорога, несколько небольших городов и деревень. В здешней части Харгатских гор так и не нашли рудных залежей, Поэтому дорогу использовали как транзит до Лазурного моря. Раньше тракт был выложен огромными каменными плитами до самых берегов, но после того, как старая империя распалась, жители степи разобрали ее и использовали для строительства своих поселений. Поэтому там, скорее всего, мы оставим карету и поедем на лошадях. С экипажем по бездорожью путешествие затянется на несколько месяцев. «Я уже слышал про Великую Степь, но совсем мало. Что там вообще происходит?» «Дангар, я понятия не имею. Мы с братом почти всю жизнь провели в Реноре. Я и о тебе рассказываю только со слов того торговца, который продал нам твой тулуп. Будем на границе, там и узнаем». Посчитав, что разговор на этом закончен, Финвал откинулся на сиденье и закрыл глаза. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. В тулупе было и вправду тепло, а несколько глотков крепкого алкоголя добавили расслабляющего эффекта, и через несколько минут я уже спал. Проснулся через пару часов, когда карета снова остановилась. Наверное, дорогу перемело, сквозь сон подумал я, и протер глаза, понимая, что сейчас придется выбираться на мороз. Но финвал меня остановил. Сначала он приоткрыл дверь, вслушался в доносящиеся снаружи голоса, а затем вылез, оставив меня в карете. Я с такой постановкой дела был в корне не согласен. Надоело, что эти двое носятся со мной, как списанной торбой. Что может случиться в такой глуши? Разбойников я совершенно не опасался. Поэтому, застегнув тулуп, решительно распахнул дверь и покинул свое убежище. Как оказалось, нас остановил конный разъезд. Причем, судя по виду всадников, это был не регулярный отряд солдат, а сборная солянка из добровольцев. Разная одежда, разное оружие, да и по частично открытым лицам было заметно, что здесь в основном сельское мужичье, незнакомое с бритвой. Лошадки у них, к слову, были весьма худыми. Один из разъезда, видимо главный, усиленно доказывал Сайвалу, что дальше проезда нет. — Мужики, вы что, серьезно оставите нас посреди этой метели? — возмущался один из братьев. — И действительно, снегопад вокруг нас усиливался, обещая ночью перерасти в настоящую вьюгу. — Мы не можем вас пустить в деревню, не можем, — настаивал на своем мужик. — У нас этот, как его, карантин, вот. — Если в деревне гуляет болезнь, мы туда и сами не поедем, — сейвал, — стрял я в разговор. Телохранитель, сидевший на козлах, и его собеседник одновременно обернулись на меня. Я в этот момент очертил вокруг себя непроницаемую сферу тепла, слегка заметную на морозе. Падающие снежинки начали таять, прикасаясь к ней. Стекали по невидимому куполу каплями воды, а ветер перестал задувать под одежду. Мужик с удивлением и уважением посмотрел на меня и его спутники начали переглядываться и негромко переговариваться между собой. «Нет у нас никакой болезни, господин магик», — заявил главный разъезда. «У нас другая беда приключилась». «Что за беда?» — поинтересовался я. «Не скрою, было приятно видеть уважение, с которым всадник смотрел на меня, тем паче, что он был едва ли не в два раза старше». «У нас в окрестностях Браго уже две недели происходят нападения на людей, господин Магик. Мы сначала думали, что это зверь какой, но выследить его так и не смогли, хоть охотники у нас не из самых плохих в округе. Да и следы не звериные!» Он покачал головой. «Наш целитель сказал, что это тварь из бездны прибывшая. Мы послали гонцов в Ренору и Тонт, чтобы прислали Магика» который поможет нам разобраться с ней. А еще написали в гарнизон ближайшей крепости. Да только вот никто нам до сих пор не отвечает. И никого не прислали. Вот мы деревню закрыли. Никого не впускаем, никого не выпускаем. Чтобы новых жертв не было. Только с мужиками сами патрулируем окрестности. Я внимательно слушал бородача. Если все так, как он говорит, в деревню соваться опасно. Да еще надо учитывать, что туда в любое время могут нагрянуть представители власти. Нет, магов Реноры я не опасался. Мало того, что я их знаю, так еще и вряд ли они покинут пределы Академии, чтобы выследить мифическое чудище, растерзавшее нескольких крестьян. Скорее всего, дождутся просьбы из магистрата, а перед этим здесь появится отряд из ближайшей крепости, который тоже черт знает, сколько будет сюда добираться. В Тонте, думаю, решат так С другой стороны, что мне опасаться незнакомых вояк? Маргреф Мей не всесилен. Вряд ли даже у него получится подкупить каждого служивого в окрестностях Реноры. А в открытую объявлять на меня охоту он наверняка не станет. Слишком рискованно. Насколько я мог судить по разговорам моих телохранителей... До следующей деревни еще пара дней пути. Хотелось бы провести хоть одну ночь в тепле, не кутаясь в тулуп и кучу одеял, не тратить магию на прогрев кареты. Спать втроем в небольшой кабине не самое приятное занятие, это я вам ответственно заявляю. Да и лошадям нужен отдых. Если хотя бы одна из них падет, на второй кобыле мы далеко не уедем. В этом никаких сомнений нет». Была и другая причина, в которой и я не хотел признаваться даже самому себе. Мне в душу запали слова Таскара, которые он сказал перед моим побегом из Ренуры, о том, что судьбы нет, а есть лишь решения, которые мы сами принимаем. И за все время, пока я жил здесь, неверных решений довелось принять уже достаточно, и сейчас я нутром чувствовал, что, оставив вселян на произвол судьбы, Я сам потолкну себя к тому, чтобы стать тем самым человеком, которого решили убрать Маргреф Мэй и его загадочные покровители. Тем, кому плевать на все, кроме спасения своей шкуры. А может быть, не оказав этим людям помощь, мы продолжим путь и насмерть замерзнем? Каждый раз приходилось делать выбор. «Как тебя зовут?» — уточнил я у бородача. «Васко, господин магик». Я главный охотник Браго. Что ж, Васко, вам повезло, что я со своими людьми оказался здесь. Едем в вашу деревню, будем разбираться, что за тварь вылезла из бездны и нападает на вас. Если позволите, господин Магик, начал было финвал, стоявший рядом со мной, но я перебил его движением руки, отыгрывая за утренние насмешки. Поговорим в карете. Затем обернулся к Васко и, стараясь напустить в голос важности, велел, «Езжайте вперед, показывайте дорогу, мы будем сразу за вами». Главный охотник кивнул, по-особенному свистнул своим людям, натянул на лицо шарф и развернул кобылку. Разъезд последовал за ним, а следом и наш экипаж. Финвал, вновь сидевший напротив, сверлил меня взглядом. «Ну и какого черта ты полез в эту деревню?» «Переночевали бы в экипаже, ничего особенного!» «Тебе, может, и нравится нюхать ноги своего братца, лежа валетом, а меня уже воротит от запаха пота и тесноты!» — отрезал я. «Лошадям жрать скоро будет нечего, остался мешок овса всего, а до следующей деревни, сами говорили, не меньше двух дней пути. А если буран заметит дороги? Станем, как вкопанный, и что делать будем?» «Я понимаю, что вы, ребята, исполнительные и учителя уважаете, но не надо доводить его приказы до идиотизма. Мы, конечно, можем остаться под снегом до весны, нас тогда точно никто не найдет. Вам с брата, может это и побоку, встанете, отряхнетесь и вернетесь в Ринору, а мне вот хочется еще пожить». «Да, рисоваться в деревню, где орудует неизвестная тварь, отличный способ это доказать», — фыркнул Финвал. Кажется, его начинали раздражать мои реплики об их таинственном воскрешении. «Да и хрен бы с ней!» — вздохнул я. «В крайнем случае разживемся кормом для лошадей, переночуем, поедим нормально, а потом сварим. Никто нас тут не удержит, если бестия действительно опасная. Ну, если уж эти люди рассчитывают на городских магов, я с ней справлюсь, уверен». «А ты совсем без принципов, да?» «Еще и самоуверенный!» — удивился Финвал, и в его голосе мне послышалось что-то вроде уважения. Но ну, надо же! Я смог пробить его броню из насмешек!» «Я не говорю, что мы так и поступим, но запросто готов к подобному. Опять же, если поможем селянам, получим деньги, которых у нас почти не осталось. Пригодятся в дальнейшем!» Финвал кивнул, соглашаясь с моими доводами. А я понял, что первый раз за все время нашего знакомства мне удалось продавить волю одного из братьев и настоять на своем. Что ж, лиха беда начала, как говорили у меня на родине. К деревушке под названием Браго мы приехали уже в сумерках. Она не была обнесена чистоколом, в отличие от большинства поселений вольных земель. Лишь над въездом между двух полей, огороженных почти занесенным снегом плетнем, возвышалась одинокая вышка, на которой торчал не менее одинокий лучник. Бррр! Вот ему там точно приходится несладко. Едва мы показались в поле зрения дозорного, тот дунул в рог, и из ближайшего дома появилось несколько человек с копьями и топорами, и еще пара лучников. Они настороженно встретили своих. И, перекинувшись парой слов с ними, проводили наш экипаж взглядами, полными надежды. Стоило въехать в пределы поселения, как я тут же ощутил давящую атмосферу. Она была буквально осязаемой. Немногочисленные люди, выглядывающие на улицу, смотрели на нас из-под лобья, словно ожидая подвоха, но при этом в их глазах читалась просьба о помощи. Что же, черт возьми, тут происходит? Мы выехали на майдан деревеньки, окруженные несколькими домами, довольно приличными с виду, и остановились возле одного из них. Среди наших сопровождающих остался только Васко и еще один паренек на сивой кобыле. Они оставили лошадей у Коновизи и пригласили нас в дом. Я, продолжая корчить из себя серьезного мага, узнал, куда можно пристроить лошадей. Парень, приехавший с нами, сбегал в дом, Вернулся оттуда с еще одним юношей, и они принялись распрягать наш экипаж, заверив, что коняшек накормят и в тепло поставят. Отлично. Одной проблемой меньше. Внутри дом оказался хорошо протоплен, и я сразу сомлел. Захотелось развалиться где-нибудь в углу и дать, наконец, затекшему телу расслабиться. Но сначала дела. Я все-таки магик. Васка повел меня через сени в большую комнату, посреди которой стояла здоровенная печь, источающая тепло. Здесь сидели трое молодых женщин и несколько маленьких девочек. Они что-то пряли, но когда мы вошли, оставили свое занятие, провожая нас заинтересованными взглядами. В дальнем углу двое пацанов сражались с небольшими деревянными мечами. По бокам были приколочены основательные нары, Точно такие, на которых я валялся, пока меня выхаживали Скел и Розанна. Оставив братьев-телохранителей, мы с Васко пошли дальше. За общей комнатой оказалась еще одна, поменьше. Здесь было гораздо уютнее. Если первая часть дома явно была общинной, то тут наверняка жил хозяин. Несколько добротных сундуков, стол, пара стульев, широкая кровать. Даже занавески на окнах имелись. На стенах и полу вместо ковров шкуры добытых животных. Была и пара голов, мечта таксидермиста. Лося я узнал сразу. Видел подобное в отчим доме еще в детстве. А вот две другие мне были незнакомы. Они одновременно напоминали волчьи головы вытянутой формой и строением челюсти, но при этом смущало наличие небольших ветвящихся рогов и необычная окрас темно-синего цвета. За столом сидели двое. Первый — крепкий мужик, еще не старый, но в черных, как смоль, волосах и бороде уже явно проглядывалась седина. Второй — щуплый старик с косматыми патлами, которые давно просили шампуня. Впрочем, о чем это я? Их бы просто обрезать или на худой конец хотя бы сполоснуть водой, собрать хвост. Старикан пристально глядел на меня, пока я не подошел к ним. — Доброго вечера, уважаемые! — поприветствовал я их. — Меня зовут Дангар, я маг из Реноры. — И тебе привет, Дангар из Реноры! — пробасил черноволосый. — Меня зовут Корхин, я староста Браго. Значит, наше письмо дошло? — Не знаю. — я отрицательно покачал головой. — Я был в пути по своим делам и случайно встретил ваших охотников. Они вкратце рассказали о проблеме, и я решил помочь. «С чего бы магу из Академии помогать простым селянам, да еще тогда, когда его не просят?» — сварливо уточнил потлатый. «С того, что надо быть добрее к людям, тогда и к тебе относиться будут соответственно», — пожал я плечами. Корхин хмыкнул, а потлатый отвернулся, ничего на это не ответив. «Староста предложил мне стул» и я сел вместе с ними. Не торопясь начинать разговор, Корхен сначала уточнил, не голоден ли я. Получив утвердительный ответ, он кликнул девицу, очень похожую на него. И вскоре передо мной появилась тарелка густой каши с мясом, три ломтя хлеба и кружка пива. Я попросил также накормить Саивала и Финвала. Староста кивнул девушке, и та удалилась. Пока я ел, никто не заводил серьезный разговор. Староста и Васко обсудили несколько моментов о патрулировании, спросили мнение потлатого старика, затем обменялись еще несколькими фразами ко мне никто не лез! И я был за это очень благодарен. Наконец, расправившись с едой, я задал насущный вопрос: Васко сказал, что вас терроризирует некая тварь. Расскажите о ней подробнее. У меня в памяти хранилось 9 толстенных атласов чудовищ и созданий. Которых встречали на континенте Руан. Поэтому я был уверен, что при наличии определенных подробностей смогу определить, кто именно поселился рядом с деревней. Если ничего серьезного, можно будет разобраться самостоятельно, использовав сайвала и финвала, а также охотников из деревни. Если же тварь кажется опасной, нужно будет действительно просить помощи у ближайшего гарнизона и более опытного мага. Но это потом. Сначала нужно понять, с чем столкнулись крестьяне. Но начать серьезный разговор мы так и не успели. За дверью послышались возбужденные голоса, а через пару мгновений она распахнулась, и в проеме появился парень, который был вместе с Васко на патрулировании. — Отец! — пытаясь отдышаться, выпалил он. — Еще! Еще одно! — Где? Васко моментально вскочил со скамьи и направился к выходу. Прямо на озере, на льду. Парень все никак не мог отдышаться. Логан! Услышал крик! Видел тень! Я пошел вслед за Васко, накинул на плечи свой тулуп и скомандовал охотнику. Веди! Позовите с собой десяток человек с оружием. Луки должны быть обязательно. Сейвал, финвал! окрикнул я своих телохранителей, которые еще не успели доесть свой ужин, не обращая на царившую в доме суматоху. «Идем со мной! Кажется, мы приехали вовремя!» «Или наоборот, совсем не вовремя!» — шепнул мне Саевал, подхватывая ножны со своим длинным кинжалом и арбалет, с которым он не расставался даже когда спал. Оказалось, что моя команда собрать людей была совершенно лишней. Возле дома старосты уже стояли охотники при оружии и лошадях. Стоило нам с васка выйти, как для нас тут же подвели двух лошадей. Запрыгнув на одну из них, я слегка ударил пятками в ее бока. Следуя за главным охотником, я отчетливо чувствовал, как меня потряхивало. Надеюсь, этого никто не заметил.